Размеренная жизнь ВиЭм неожиданно резко нарушилась. Из клиники исчезли двое больных — Кудрявцев и Голубев. Весь институт был поднят на розыски стариков и, наконец, их нашли в дальнем секторе парка культуры и отдыха. Оба они в течение нескольких дней проявили одинаковую и непонятную возбудимость — и странное для старческих организмов ослабление тормозных процессов. Наблюдая больных, Нина следила и за Лавровым. Ей казалось, что ему известны причины отклонения больных от психической нормы, но он скрывает эти причины. «Неужели?» — задавала она себе вопрос. «Неужели Лавров...» Вопреки своему слову, начал тайно производить рискованные опыты. Нина вспомнила классическое определение высшей нервной деятельности. «Это сила обоих основных нервных процессов, раздражения и торможения. Затем соотношение по силе их между собою, уравновешенность». И, наконец подвижностях эти пункты с одной стороны ложатся в основании типов высшей нервной деятельности а эти типы играют большую роль в генезисе нервных и так называемых душевных заболеваний с другой представляют характерные изменения при патологическом состоянии этой деятельности так писал великий павлов из этого незыблемого научного положения следует что электризация мозга должна вести к патологическому состоянию все же нина решила не вызывать лаврованое объяснение и не делиться своими подозрениями с сугубовым В тот самый день, когда Кудрявцев и Голубев наконец вернулись к своему обычному состоянию, из лаборатории Дубль-В санитары вывезли труп Суркова, жалкого дряхлого старика, который много месяцев находился на попечении института. Нина вошла в лабораторию, когда Суркова поднимали с пола. одного взгляда на Лаврова, кресло, провода и тело несчастной жертвы было достаточно, чтобы понять, что произошло. Бледный Лавров сурово и упорно смотрел в одну точку. Казалось, он хотел вызвать Нину на самое резкое столкновение, и вдруг она поняла, что не только Сурков «Не только голуби и Кудрявцев, но и сам Лавров является жертвой своего экспериментаторского увлечения. Он электризует свой мозг и перестал контролировать свои желания. Он не управляет собой!» — с ужасом подумала Нина. Она пробормотала какую-то фразу и быстро вышла — с облегчением захлопнув за собой стальную дверь лаборатории Дубль-В. К сугубову, непременно к сугубову, решила Нина, хотя знала, что профессор отдыхает далеко за городом. Такси летело довольно низко над землей. Пушистые атыния леса были освещены лучами заходящего солнца. Дина открыла окно, ее лицо обдал влажный свежий воздух, во всем чувствовалось приближение весны. Показался холм, покрытый лесом, озеро и на берегу дом, окруженный садом. Летчик еще раз нагнулся над картой и направил машину к дому, постепенно убавляя скорость. Сугубов провел Нину в дом, сложенный из толстых бревен и напоминавший старинные постройки норвежских крестьян. — Вот моя гостиная и столовая, — сказал Сугубов. Нина с любопытством разглядывала вместительную комнату. Большой стол и стулья с растопыренными резными ножками, диван, шкафчики и резного дерева. По стенам висели ружья, якташи, удочки, хитроумные рыболовные снасти. В углу, в большом очаге-камине, пылали дрова. Над огнем висел медный чайник. «Будьте как дома», — продолжал Сугубов. «Сюда люди с деловыми разговорами обыкновенно мною не допускаются. Вы — исключение». — Здесь я только отдыхаю. Кругом леса, простор. Ближайший мой сосед — судостроитель Климов. Его дача на том берегу озера. Мы нередко с ними вместе охотимся. — А ещё чем вы тут занимаетесь? — Отдыхом, отдыхом и отдыхом, — ответил Сугубов. — Чтобы хорошо работать, надо уметь хорошо... отдыхать Это тоже входит в ваш ортобиоз, все непременнейшее. Ортобиоз – правильная жизнь. А правильная жизнь – это жизнь естественная, по законам природы и близкая к природе. И это вполне возможно даже для нас, жителей больших городов, Электромобили, аэротакси — всё это великолепно. Но почему бы не прокатиться на хорошей лошадке зимним вечером по лесной дороге и полям? Как вы, представьте, большой любитель лошадей, и у меня замечательная пара. Непременно вас покатаю. Но сначала о «Говорите, что у вас там стряслось?» Сугубов выслушал рассказ Нины, сидя у камина в деревянном кресле. «Бедный мой друг, соперник! Вы знаете, мы наблюдаем за здоровьем друг друга, и мне казалось, что я знаю все тайники физической природы и высшей нервной деятельности Ивана Александровича. Сугубов глубоко задумался. Нина тоже сидела молча, не мешая ему сосредоточиться. Как бы рассуждая с самим собой, Сугубов, наконец, заговорил. «Завтра же Ивана Александровича осторожно отстраним от работы. Придумаем неотложную командировку. Придется и мне ехать понаблюдать за ним». Может быть, удастся подвинтить его ослабнувшие тормоза, его восстановить нормальные взаимоотношения двух процессов. Однако эти планы Сугубово выполнить не удалось. Когда на следующий день он приехал в ВМ, ему встревоженно сообщили об исчезновении Лаврова и Никитина. К вечеру стало ясно, что нигде в Ленинграде профессора и его ассистента нет. Как недика показалась в начале сугубова мысль, что Лавров похитил Нину и сам скрылся, опасаясь, что ему помешают продолжать опыты. Эта мысль с каждым часом все больше и больше овладевала им. Иван Александрович Лавров действительно увлек Нину в путешествие и действительно радовался тому, что таким образом помешает Нине выступать против его опытов. Но решение о поездке появилось только вследствие того, что его старый приятель глепов начальник подводной арктической станции, срочной радиограммой попросил Лаврова приехать произвести ему операцию. Нина едва успела вернуться от Сугубова, когда ее вызвал Лавров – И будто накануне ничего не произошло, мягко и сосредоточенно заговорил. Мне нужна ваша помощь, и я надеюсь, что вы не откажете мне. Я получил радиограмму. Умирает мой близкий друг. Нужна операция. Ее успех отчасти зависит и от вас. Я уже привык работать с вами. «У вас ловкие руки, и вы понимаете с полуслова, что нужно делать. Наши путешествия продлится недолго. Может быть, мы успеем вернуться сегодня же вечером, в крайнем случае завтра к утру». «Летим», — ответила Нина. «Ничего другого она не могла сказать». «Нельзя же отпустить Лаврова одного, и при том ведь он собирается делать серьезную операцию. Кто знает, как еще может измениться его настроение в пути и к чему эти перемены приведут?» Уже на втором часу пути эти перемены, которых опасалась Нина, начали сказываться. Лавров хмурился. прикладывал концы пальцев к вискам и, наконец, сказал, здесь в ящике переносной аппарат для электризации. Мне надо освежить свой мозг. Вы, вероятно, и не знали, что я частенько прибегаю к этому. Нина мгновенье колебалась, затем ответила, я знала, Иван Александрович, будто бы. — спросил он, посмотрев на нее насмешливо и в то же время испуганно. — Неужели вы из-под тяжка выслеживали меня? Но ведь я закрывался в лаборатории. — Нет, Иван Александрович, я не выслеживала. Но у вас так резко изменился характер. Вы стали совершать несвойственные вам поступки, — «Ну, конечно!» — гневно воскликнул Лавров. «Вы хотите сказать, что от электризации мозга я спятил с ума? Помогите же мне! Аккумуляторы малы, но чрезвычайно тяжелы!» «Не помогу, профессор!» «Почему?» «Потому что электризация губит вас!» Лавров опустился перед ящиком и, открывая его, быстро заговорил. «Упрямиться! Без электризации я могу погибнуть еще быстрее! Мой мозг уже привык к электризации, как к наркотику! Если я не получу привычной дозы, наступит реакция, глубокий сон, если не что-нибудь худшее!» А что, если в полёте произойдёт какая-нибудь неожиданность? Как несовершенно автоматы, в известных условиях они не могут заменить человека. Научите меня управлять ими. Это не так просто, — возразил Лавров. И, кроме того, не забывайте, что мне предстоит чрезвычайно сложная операция». От состояния моего мозга зависит жизнь человека. С этими доводами нельзя было не согласиться. Ведь и применение наркотических средств нельзя слишком резко обрывать, убеждала себя Нина, неходя помогая Лаврову. Когда электризация мозга была закончена, Лавров шумно вздохнул и откинулся на спинку кресла. — Вот, теперь хорошо. Мысль ясна и легка. — Мне не совсем понятно действие электризации, — сказала Нина. — Если работа мозга и облегчается, получая электроэнергию извне... то усиление мозговой деятельности должно происходить только в то время, когда получает добавочное искусственное электропитание. Но с прекращением этого питания работа мозга, во всяком случае по субъективному ощущению, должна скорее ухудшиться. Между тем вы как будто находите, что действие... на да. «Нахожу!» — прервал Нину Лавров. «Почему так происходит, для меня самого еще не ясно. Но действие электризации мозга имеет длительный характер. Разве иначе я стал бы прибегать к электризации? Именно потому, что действие было длительным и пятиминутной зарядки хватало на сутки, Я и начал систематически подвергать себя этой процедуре. Не думайте, что я стал каким-то электронаркоманом. Когда я сочту опыт законченным и верну память Михееву, то подвергнусь электронаркозу, высплюсь и проснусь, как ни в чем не бывало. Так его придется и лечить». Подумала Нина и тут же вспомнила, что не оставила Сугубову сообщение о своем отъезде. Впрочем, вероятно, это сделал Лавров. — Конечно, ВМ знают о нашем отъезде, — спросила Нина. — Что? Зачем? — вспыхнул Лавров и вдруг закричал. — Я распоряжаюсь собой и вами, понимаете? Нина пожала плечами и, стараясь не обнаружить перед Лавровым своего волнения, поставила экран телеглаз. Густая, пёстрая и синяя сеть каналов пересекалась во всех направлениях.